Иллюзии и метафоры. Является ли сознание иллюзией? Иллюзионизм — относительно новый и активно развивающийся теоретический подход к сознанию. Основной его посыл состоит в том, что действительного, реального сознания у нас нет. Само по себе переживание опыта — субъективная сущность, отсутствует. Просто мы считаем, что сознаем. Эта иллюзия — созданная мозгом. Может быть, она дает какое-то функциональное преимущество, по одной из теорий, придает жизни огонька, а, возможно, она вовсе не нужна для выживания и возникает как случайное следствие обработки информации в мозге. Когда-нибудь мы поймем, какой в ее основе лежит механизм, и тогда разберемся, есть ли в ней функциональный смысл. А пока... ученым нет нужды объяснять, как возникает несуществующее сознание, точно так же, как нет нужды объяснять, почему Земля плоская или почему Солнце крутится вокруг Земли. В науке появляется все больше сторонников этого взгляда, но такую теорию людям трудно принять. Теория схемы внимания тоже своего рода иллюзионизм. Она утверждает, что наиболее трудного для понимания свойства сознания, его эфирной, метафизической природы, в реальности не существует. Мы считаем, что обладаем этим свойством только потому, что нас дезинформирует несовершенная внутренняя модель. Но, как показывает мой опыт, назвать сознание иллюзией – это поставить на теории крест. Вас, быть может, поймет горстка философов, но остальной мир – отмахнется от вашей теории, считая ее оторванной от действительности ерундой. Как это сознание может быть иллюзией, когда у меня в голове столько всего творится? Слово «иллюзия» до того легко неправильно понять, что оно может стать непреодолимой преградой в обсуждениях сознания. Я сейчас рассмотрю три ловушки применения этого слова к сознанию, но при этом Я не хочу развенчивать идею, лежащую в основе иллюзионистского подхода. В целом, она мне кажется верной. Помню, на пляже играли в песке маленькие мальчик и девочка, лет пяти. Мальчик очень серьезно сказал, «Нам нельзя долго быть на солнце, а то у нас вырастут клешни». Девочка изумилась. «Правда, что ли?» – переспросила она, уставившись на собеседника. Мальчонка торжественно кивнул. «Правда». Он поднял руки и изобразил движение клешней. Мне мама сказала. Прелесть этой истории в том, что мальчик очевидным образом неправильно понял общую потребительную метафору. Мама, скорее всего, сказала сыну, что тот станет похожим на рака, имея в виду, что он покраснеет, обгорев на солнце. а воображение мальчика нарисовало не красный цвет, а клешни. Метафоры следуют строгим подразумеваемым правилам. Обычно основа рак сравнивается с объектом метафоризации, обгоревший на солнце человек. Значение имеет лишь одно свойство: у рака их много: клешни, экзоскелет, фасеточные глаза на стебельках, но от человека, к которому обращена метафора, ожидается, что он поймет, какое то самое ключевое свойство предназначено для переноса. Мы все интуитивно пользуемся метафорами именно так. Когда ученый говорит «сознание – это иллюзия», то, как мне думается, большинство людей неявно трактуют это утверждение как метафору. Основа метафоры – зрительная иллюзия. обладает многими возможными свойствами. Предмет может казаться больше, чем есть на самом деле, или более наклоненным, или более удаленным. Неподвижный предмет — восприниматься движущимся. Выпуклая поверхность — вогнутой. Но когда слово «иллюзия» используется в контексте метафоры, оно как будто может означать только одно — люди — выделяют единственное ключевое свойство. Они приравнивают иллюзию к миражу. Когда вы видите мираж, вам кажется, что нечто присутствует, хотя на самом деле его нет. Вы не ошибаетесь в размерах или деталях. Вы ошибаетесь в самом существовании предмета. Вот пример. Представьте, что друг жалуется вам. Профессионализм моего начальника — Чистая иллюзия. Он не имеет в виду, что начальник – профессионал, но не совсем такой, как вы могли бы ожидать. А может быть, он даже лучше, чем вы думали. Нет, друг хочет сказать вам, что его начальник на самом деле вообще некомпетентен. Называть нечто иллюзией в контексте метафоры значит отрицать само его существование. Если вы заявите, что сознание – иллюзия, Большинство людей воспримет это совсем не так, что сознание, по сути, напоминает зрительную иллюзию. Настоящая обработка информации в наших головах слегка отличается от картины, которая представляется нам на основе интроспекции, поскольку мы делаем свои выводы на основе несовершенной внутренней модели. Все это напоминает зрительную иллюзию. Нет, это поймут в том смысле, что за иллюзией ничего не стоит. Там нет даже там. Сознание не существует. Никого нет дома. Такое представление покажется большинству людей абсурдным. There's no there, there. Английский. Высказывание американской писательницы Гертруды Стайн о месте, где находился дом, в котором она выросла. Окленд, Калифорния. Как я уже говорил в предыдущих главах, В теории схемы внимания сознание никакой не мираж. Это упрощенное, несовершенное, но все же отражение реально существующего явления. Мозг действительно захватывает информацию и глубоко ее обрабатывает. Когда мы сообщаем, что переживаем осознанный опыт, мы даем слегка схематизированное изложение этой буквальной истины. На самом деле «там есть там». Сознание напоминает иллюзию в техническом смысле, поэтому теория схемы внимания является иллюзионисткой технически. Но сознание не является иллюзией в том смысле, в котором эту метафору поймет большинство. Давайте рассмотрим иллюзии поближе и разберемся, в чем их отличие от нормального восприятия. Ваша зрительная система строит внутренние модели, Упрощенные репрезентации предметов окружающего мира. Она делает это постоянно, автоматически, все то время, пока у вас открыты глаза. Нормальный акт зрения сам по себе не иллюзия. Иллюзия — это особый случай. Он имеет место, когда система делает ошибку. Маленький предмет кажется большим, прямой — наклонным. Что-то глючит. Большинство исследователей зрения трактуют термин «иллюзия» как отклонение, искажение нормы. Предполагаемая схема внимания – стандартная внутренняя модель, которая строится непрерывно и автоматически. Она дает вам упрощенные данные о состоянии вашего внимания. Скорее всего, она может дать избой. сбой. Тогда глюк внутренней модели породит иллюзию. Видеть сознание в кукле – иллюзия. Но я бы не стал называть иллюзией нормально работающую внутреннюю модель. Любая такая модель – упрощенная версия действительности. А действительность эта настолько сложна и имеет такое детальное строение, что обрабатывать ее у мозга нет ни причин, ни ресурсов. Если любую упрощенную внутреннюю модель считать иллюзией, то избыточные термины – Зрительная и иллюзия. Иллюзий тогда будет все зримое. Если таково новое определение этого неоднозначного слова, то все, что мы видим, слышим, думаем и чувствуем – иллюзия. Вероятно, философы, которые называют сознание иллюзией, имеют в виду как раз такое всеобъемлющее определение. Сознание – часть несовершенного понимания действительности мозгом. Я могу понять логику их рассуждений, но это всеобъемлющее определение все же воспринимаю скептически. Если применять слово ко всему, оно потеряет свое значение. Главная опасность, возникающая при назывании сознания иллюзией, возможность неверной трактовки такого вывода. В нем можно усмотреть логическую закольцовку. Для большинства людей иллюзия по определению — Разновидность сознательного опыта. Если сознание – иллюзия, то кто переживает иллюзию? Получается, что сознание объясняется через сознание. Подобная критика обескураживает, поскольку основывается на неверном понимании. Для философов-иллюзионистов в мозге нет ничего, что испытывало бы иллюзию сознания. Это мозг утверждает, что обладает сознанием. на основе неполной информации. Выходит увлекательно. Когда я заговариваю с философами, они выглядят как бы опешившими. Конечно же, нет в мозге ничего, что испытывало бы субъективный опыт иллюзии сознания. Мы не это имеем в виду, иначе мы бы попали в порочный круг. А потом я заговариваю с кем угодно еще, из любой другой сферы жизни. И они с тем же ошарашенным видом отвечают. Конечно же, иллюзия подразумевает, что ее должно переживать нечто сознающее. Что еще означает это слово? Зачем пользоваться им, если вы имеете в виду что-то другое? Почему, например, не назвать сознание летучей мышью и не создать свой собственный язык? Поэтому я не называю теорию схемы внимания иллюзионисткой, хотя с точки зрения иллюзионистов она именно такова. Наши разногласия касаются терминологии, а не содержания. Может быть, сознание больше напоминает карикатуру, ведь оно искажает нечто реальное. Не уверен, правда, что можно что-то существенно прояснить, назвав сознание карикатурой вместо иллюзии. Хлесткое название или слоган для сознания скорее всего никогда не смогут дать ответ, которым мы удовлетворимся. Некий Невероятно сложный, тонко устроенный механизм обладает основанным на моделях знанием о себе и мире. Одна такая внутренняя модель, схема внимания, дает нам интуитивные представления о сознании. Большинство свойств, которые мы приписываем сознанию, существуют в действительности и поддаются измерению в мозге в виде высших уровней коркового внимания. Некоторые свойства приписываемых сознанию, его метафизическая, эфирная природа, результат неполных или упрощенных данных во внутренней модели. И что, в соответствии с этими свойствами сознание представляет собой иллюзию? Да, можно назвать его так, если дать термину «аккуратное определение». Думаю, что мои друзья-иллюзионисты философии подходят к этому с умом и точны в своих определениях. Я совсем не хочу на них нападать. Напротив, надеюсь на то, что смогу показать, как значительно наши взгляды могут объединиться в рамках единой теоретической модели.